На литовском рубеже. Когда лечи далече в очистом поле, Далече в очистом поле, На литовском на рубеже, Под Смоленским городом, Под Смоленским городом, На лугах-лугах зеленых, На лугах-лугах зеленые, Молода коня и мал, Молодец коня и мал. Дворянин душа спрашивает — А и конь-то ли добрый конь, а конь наступчивой? Зачем ты травы не ешь, травы конь зеленая? Зачем конь травы зеленые не ешь, воды не пьешь ключевые? Провещится добрый конь человеческим языком. Ты хозяин мой ласковый, дворянин душа, отецкой сын. Затем я травы не ем, травы не ем зелёные». И воды не пью ключевые, Я ведаю добрый конь Над твоей буйной голове Невзгоду великую. Поедешь ты, молодец, на службу царскую И на службу воинскую, А мне, коню, быть подстрелену, Быть тебе, молодцу, в пойманье. Потерпишь ты, молодец, Потерпишь, молодец, Нужи бедности великие, А примешь ты, молодец, много холоду-голоду, Много холоду ты, голоду, Наготы-босоты вдвое того. Позабыл, доброй молодец, А и то время несчастливое. Повестка ему, молодцу, на ту службу на царскую. Поехал он, молодец, он во полках государевых, От смоленца города, далече во чистом поле, Стоят полки царские. А и роты дворянские, а все были войска российские. Издалече Чисто поля, из раздолья широкого, напущались тут на их полки неверные, полки неверные все чуть поганая. А чуда поганая на вылазку выехал, а спрашивал противника из полков Государевых, из роты дворянские. Противника не сыскалося. а он то задорен был дворянин, отецкой сын. На вылазку выехал, со чудом драться, а чудо поганое с трёх руках съезжаются молодцы далече в чистом поле, а у чуда поганого одно было побоишься, одно было побоишься большая рогатина, а у дворянина «Сабля вострая!» «Сбегаются молодцы, как двоясные соколы, В единое место слетаются. Помогай, Бог, молодцу дворянину русскому!» «Он отводит рогатину своей саблей острою, Что у чуда поганого!» «Отвел его рогатину!» «Прирубил у него головы все, Идолища поганая!» «Подстрелили добра коня!» Подстрелили добра коня у дворянина Смоленского. Он ведь пеш, добрый молодец, Бегает пеш по чисту полю, Кричит ревет, молодец, в ополки государевы. Стрельцы вы старые, подведите добра коня, Не выдайте молодца вы удела ратного, Учасочку смертного». А идолы поганые метались грудою все, Схватили молодца, увезли в чистополе, Стали его мучать. И они поют, не кормят его, морят его смертью голодную И мучат смертью неподобную. А пало молодцу на ум несчастье великое, Что ему доброй конь наказывал. Изгибла головушка не за едину денежку.